24. Я не могу сказать точно, насколько всё было плохо по сравнению с тем велосипедистом в центральном парке. Это действительно было давно. На самом деле, в стерию всё могло быть и хуже. После того, как увидишь, что происходит с телами людей, умерших насильственной смертью, несчастный случай, убийство, самоубийство, это перестаёт иметь особое значение. Скажу только, что Кенна Террио, по прозвищу Подрывник, выглядел жутко. По-настоящему жутко. По обеим сторонам от входа в магазин стояли скамейки, видимо, для того, чтобы люди, купившие что-нибудь перекусить, могли сразу сесть и поесть. Террио сидел на одной из скамеек в брюках хаки, положив руки на бёдра. Проходившие мимо люди его не видели. Чернокожий паренёк со скейтбордом под мышкой вошёл в магазин. Женщина вышла из магазина с бумажным стаканчиком кофе в руке. Никто из них даже и не взглянул на скамейку, где сидел Террио. Наверное, он был правшой, потому что правая половина его головы выглядела вполне нормально, если не считать маленькой дырочки на виске. размером примерно с десятицентовую монетку, может быть, даже меньше, окружённый тёмным кольцом. Не знаю, что это было, то ли синяк, то ли след от пороха, скорее всего, след от пороха. После выстрела вряд ли успело бы вытечь так много крови, чтобы образовался синяк. По-настоящему жуткой была левая половина, где вышла пуля. Дыра с той стороны была размером с десертную тарелку в окружении неровных осколков кости. Плоть вокруг раны распухла, как при обширной инфекции. Левый глаз был сворочен на бок и наполовину вывалился из глазницы. Но меня больше всего напугала серая жижа, стекавшая по его щеке. Это были мозги. «Не останавливайтесь!» — сказал я. «Езжайте дальше!» Мне в ноздри бил запах рвоты, во рту остался противный осклизлый привкус. Ну, пожалуйста, лис. Я не смогу. Но она резко свернула к обочине рядом с пожарным гидрантом в конце квартала. Надо. Мне самой это не нравится, но по-другому никак. Извини, чемпион, но нам надо знать. А теперь соберись и возьми себя в руки, а то люди подумают, что я над тобой издеваюсь. Именно что и издеваешься, подумал я. И не остановишься, пока не получишь то, чего хочешь. Привку сывороты во рту отдавал равиоли, которые я съел на обед в школьной столовой. Как только я это понял, я распахнул дверь, наклонился над тротуаром, и меня снова стошнило, как в тот давний день, когда я увидел погибшего велосипедиста в центральном парке и не доехал до вечеринки в Вейфхилле в честь дня рождения Лили. Лучше бы я обошёлся без этого дожавья, честное слово. Чемпион, чемпион. Я обернулся к Лиз. Она протянула мне пачку бумажных носовых платков. Каждая женщина носит в сумке бумажные носовые платки. Вытри рот и выходи из машины. Держись как обычно, не привлекай к себе внимания. Давай, сделаем дело. Я уже понял, что она не отступится. Мы никуда не поедем, пока она не получит того, что ей нужно. "Соберись", сказал я себе. "Ты сможешь, я знаю. Придётся смочь, потому что на карту поставлены жизни людей". Я вытер рот и вышел из машины. Лис положила на приборную доску свою табличку. Полицейский вариант карточки бесплатное освобождение из тюрьмы. Тоже выбрался из машины. И подошла ко мне. Я стоял на тротуаре и смотрел в витрину прачечной самообслуживания. Внутри какая-то женщина складывала бельё. Не самое интересное зрелище, но уж лучше смотреть на живую женщину за скучным занятием, чем на мёртвого человека с развороченной головой. Пока ещё есть возможность на него не смотреть, потому что уж очень скоро мне придётся к нему подойти. И что самое страшное, о, господи, мне придётся с ним заговорить, если он в состоянии говорить. Я безотчётно протянул руку. В тринадцать лет уже как-то неловко идти по улице за ручку с женщиной, которую прохожие наверняка примут за мою маму, если кто-то вообще обратит внимание. Но когда Лиз взяла меня за руку, я был рад. Охренительно рад. Мы вернулись к магазину. Жаль, что идти было всего полквартала, а не несколько миль. Где он? спросила Лиса понизив голос. Где конкретно? Я рискнул посмотреть, чтобы убедиться, что он не исчез. Нет, не исчез. Он по-прежнему сидел на скамейке, и теперь я смотрел прямо на развороченную дыру, где раньше были его мозги, его мысли. Ухо осталось на месте, но оно как-то странно скривилось, и мне сразу вспомнилась игрушка, которая была у меня года в 4. Мистер Картофельная Голова. Меня опять замутило. Держись, чемпион. Никогда больше не называйте меня чемпионом, выдавил я. Ненавижу, когда меня так называют. Принято к сведению. Где он? Сидит на скамейке на ближний к нам или на ближний я смотрел на него мы были так близко что мне приходилось смотреть и я заметил одну интересную вещь из магазина вышел мужчина с хот-догом в руке и газетой под мышкой хот-дог был в фольгированном пакете который предположительно сохраняет еду горячей если вы в это верите то наверное верите и в то что луна сделана из не созревшего сыра Он хотел сесть на другую скамейку, уже доставал из пакета хот-дог, но потом передумал, посмотрел в нашу сторону, то ли на меня слиз, то ли на вторую скамейку, где сидел Тери, и пошёл прочь. Он не видел Терию. Если бы он его видел, то не просто ушёл бы, а убежал со всех ног и, скорее всего, с дикими воплями. Но мне кажется, он что-то почувствовал. Нет, не кажется. Я точно знаю. Надо было ещё тогда обратить на это больше внимания, но я был расстроен. Вы же наверняка понимаете. Ну а если нет, значит вы идиот. Терио повернул голову. С одной стороны, меня это обрадовало, потому что теперь мне не приходилось смотреть прямо на зияющую дыру в его черепе. С другой стороны, совсем не обрадовала, потому что одна половина его лица была нормальной, а вторая бесформенной и раздутой, как у двуликого из комиксов о Бэтмене. И что самое жуткое, теперь он смотрел на меня. Я вижу мёртвых, и мёртвые знают, что я их вижу. Так было всегда. Спроси у него, где бомба. сказала Лис. Она говорила в полголоса, двигая лишь одним уголком рта, как шпионы в комедиях. Мимо прошла женщина с ребёнком в слинге. Она с подозрением покосилась на меня. Может быть, потому что у меня был диковатый вид, или, может быть, потому что от меня пахло рвотой, или и то, и другое сразу. Мне было уже всё равно, что обо мне могут подумать. Мне хотелось лишь одного. сделать то, о чём так настойчиво просит Лиз Даттон, и поскорее слинять. Я дождался, когда женщина с ребёнком войдёт в магазин. Где бомба, мистер Терри? Последняя бомба. Сначала он не ответил, и я подумал: "О'кей, он вышиб себе мозги". Он здесь, я его вижу, но говорить он не может. На чём мы сейчас и закончим? Но потом он всё-таки заговорил. Произносимые слова не совсем совпадали с движениями его рта, и мне пришло в голову, что его голос исходит откуда-то из другого места, типа трансляции из ада с временной задержкой. Это мысленно пугало меня до чёртиков. «Если бы я знал, что именно в эти секунды в него вселилась некая страшная сущность и завладела им целиком, тогда, наверное, всё было бы ещё хуже. Но точно ли я это знаю? Так, чтобы наверняка...» «Нет, я не уверен на сто процентов, но почти уверен». «Я не хочу говорить...» Я онемел от изумления. До сих пор я ещё никогда не получал такого ответа от мёртвых. Конечно, мой опыт общения с мёртвыми был весьма ограничен, но да, в эти минуты я был уверен, что мёртвые должны говорить правду всегда, причём с первого раза. Что он сказал? спросила Лис, попрежнему двигая лишь одним уголком рта. Не обращая на неё внимания, я снова заговорил с Териу. Сейчас никого из прохожих поблизости не было, и я произнёс свой вопрос громче, очень чётко выговаривая каждое слово. Обычно так говорят с глухими или с людьми, плохо знающими английский. Где последняя бомба? Раньше я думал, что мёртвые не чувствуют боли, что они уже переступили болевой порог. Итерию и вправду вроде бы не страдал от жуткой раны в голове. Но теперь его наполовину распухшее лицо исказилось, словно я прижёг его калёным железом или ударил ножом в живот, хотя я просто задал вопрос. «Я не хочу говорить». «Что он сказал?» — снова начал Алис, но тут из магазина вышла та самая женщина с ребёнком в слинге. Она держала в руке лотерейный билет. Малыш шимал в кулачке палочку KitKat и размазывал шоколад по всему лицу. Он посмотрел на скамейку, где сидел Терио, и горько расплакался. Его мама, наверное, решила, что он посмотрел на меня, потому что опять одарила меня колючим, недоверчивым взглядом и поспешила прочь. Э, чемпион. То есть Джейми "Сatkнитесь", огрызнулся я и секунду подумав, добавил: "Пожалуйста". Потому что маме очень не нравилось, когда я грубил взрослым. Я опять посмотрел на Террию. Гримаса боли превратила его изуродованное лицо в настоящий кошмар. И я вдруг решил, что меня не колышут его страдания. Он искалечил столько людей, что их хватило бы, чтобы заполнить целое больничное крыло. Он убил нескольких человек, и если он не соврал в своей предсмертной записке, то собирался убить ещё больше людей. Так что я даже надеялся, что он страдает». «Где эта бомба, сволочь?» Он наклонился вперёд, схватившись за живот, словно у него были колики, и застонал, а потом всё-таки сдался. «В Кинг-Каллине!» в супермаркете King Kalen в испорте. Почему? Мне показалось, что будет правильно закончить, где начинал. Тэррион рисовал пальцем в воздухе круг. Завершить круг. Нет, я имею в виду, почему вы вообще взрывали эти бомбы? Он улыбнулся, и от этой улыбки распухшая половина лица как бы смялась. Я до сих пор это вижу и вряд ли когда-нибудь смогу развидеть, потому, сказал он. Почему? Потому. Потому что мне так захотелось.